Немного итальянского. Когда я был в Италии в 1980 году, по дыханию всех, с кем мне приходилось сталкиваться, я безошибочно определил, да, итальянцы обожают чеснок. Этим, да еще обильным потреблением оливкового масла и любовью к овощам и фруктам, и объясняется хорошее здоровье большинства итальянцев.